Глава девятая. Защита. В номер барабанили так громко, что Леонелла подбежала к двери и распахнула ее, не спрашивая. В прихожую ворвался Лев Ефимович, обошел комнату и остановился напротив жены. «В чем дело, Леонелла?» «Ты меня напугал. Почему телефон отключен?» «Легла спать и отключила. Что в этом такого?» «Оденься!» Лев Ефимович вышел за дверь и крикнул в глубину коридора. «Арнольд Юрьевич, заходите!» Лионелла накинула халат и с удивлением спросила. «Что это значит? Зачем ты привез с собой адвоката?» «Садись на диван, все объясню потом, у нас мало времени». В номер Лионеллы вошел адвокат Винявский, убеленный сединами еврейский мужчина. Он поздоровался, сел в кресло, вытащил из портфеля ноутбук и положил на стол диктофон. «Приступим!» Сегодня утром следователю Митрошникову, который ведет дело Кропоткиной, станет известно, что на креплениях трусов, найдены твои отпечатки. — сказал Лев Ефимович. — Тебя вызовут в следственный отдел. Придется давать показания. Сейчас ты им максимально подробно расскажешь, как твои отпечатки попали на крепеж. — Дайте соображу. Ленала замолчала и во время короткой паузы взяла себя в руки. — Откуда они узнали? — Сняли отпечатки с крепления на гробу и прокрутили по базе, — сдержанно объяснил Веневский. — Но как мои отпечатки оказались в полицейской базе? — Дебош в ресторане «Прага» 22 года назад. — Ах да, я и забыла. — Сдается мне, я многого о тебе не знаю, — с усмешкой заметил Лев Ефимович. Мужчины подрались, а мы с подругой их разнимали, но замели всех четверых. — Там, где Альшанский, добра не жди. Лев Ефимович взглянул на часы и поторопил Лионеллу. — Теперь сосредоточься и расскажи про отпечатки на крепеже. За три часа до спектакля Ви я и артист Строков пошли за кулисы. Там стоял гроб, в котором летает паночка. Мне стало интересно, каково лежать в гробу в темноте. — И ты, конечно, в него легла, — мрачно проронил Лев Ефимович. — Ну да. Строков сказал, что гроб поднимают на тросах, и объяснил, где они крепятся. — И ты, конечно, их потрогала. — Мне было интересно. — Вашим словам можно верить? — безэмоционально осведомился Веневский. Леонела подтвердила. — Конечно. — В таком случае берем за константу и держимся этой версии, сказал Веневский и что-то записал в ноутбуке. «Однако мотивации никуда не годится». «Что значит не годится?» «Лечь в гроб, чтобы почувствовать. Вряд ли следователь или судья в это поверят». «Другой причины у вас нет?» «Нет. Откуда?» «Тогда ее нужно придумать», — распорядился Лев Ефимович, обращаясь к Винявскому. «Ну, хорошо», — немедленно трегировал тот. «Предположим, вы шли в темноте...» «Там было темно?» «Темно». «Вы шли, и, не заметив гроб, споткнулись. «Не забывайте, что при этом присутствовал Строков», — напомнила Леонела. «Это все осложняет». Веневский снова что-то записал. «Что можно предпринять?» — спросил Лев Ефимович, и было заметно, что он сильно нервничает. «Тогда пойдем по другому пути. Если присутствовал свидетель, и Леонелла Павловна объяснила ему мотив своих действий, будем опираться на его показания». «Я объяснила, и он удивился», — подтвердила она. «Что было потом?» Строкову позвонили, он ушел, но вскоре вернулся. — Минуточку. Веневский обеспокоенно посмотрел на Леонелу. Он ушел, и вы остались одна? — А что еще мне было делать? — Это катастрофа, — с видимым спокойствием сообщил Веневский. — Придумайте что-нибудь, — прикрикнул на него Лев Ефимович. — У нас мало времени. — Предположим, Строков подтвердит, что он отсутствовал недолгое время, — начал Веневский. — Почему бы ему не подтвердить, — заметила Леонела. У вас что-то было в руках? — Только дамская сумочка. — Покажите. Леонелла открыла шкаф и достала свою сумочку. Оценив ее взглядом, Веневский заключил. — В нее вполне могла поместиться отвертка или шуруповерт. — Смешно. Леонелла улыбнулась и вынула из сумки мудшту. — Прошу тебя, не кури, — поспешил сказать муж. — Похоже, ты не понимаешь серьезности положения. — Нам, уважаемая Леонелла Павловна, придется доказывать и отстаивать в суде каждое ваше слово. Веневский закрыл ноутбук, забрал со стола диктофон и заключил. «Будем ориентироваться по ходу дела. В кабинете следователя прошу слушать меня. Отвечать на вопросы односложно, четко, по делу, лишнего не говорить. Предупреждаю, я врать не буду. А я не призываю вас врать. Просто контролируйте себя и прислушивайтесь к моим советам», — сказал Веневский. «Если после подписания протокола свидетельских показаний...» следователь предъявит вам постановление о привлечении в качестве обвиняемой, я сразу уйду. — Не забывайте, я вам плачу, — напомнил Лев Ефимович. — Сейчас все объясню. Веневский не спеша положил ноутбук в свой портфель и продолжил. — Все дело в том, что показания обвиняемого, данные в отсутствии адвоката, признаются недопустимыми и не могут использоваться в обвинении. От них можно отказаться. — Что это нам дает? — Мы сможем выиграть время. Явившись сегодня в следственное отдело, мы делаем упреждающий ход. Далее нужно время, чтобы всесторонне изучить ситуацию и выстроить линию защиты. Ну, предположим. Когда я уйду, — продолжил Виневский. Митрошников, как опытный исследователь, сообразит, что к чему, и откажется от допроса Ильяны Павловны в качестве обвиняемой. Он вряд ли успеет подготовить защитника формителя поскольку мы придем неожиданно. А если случится чудо, и Митрошников найдет подручного адвоката? В этом случае Леонелла Павловна должна собственноручно написать отказ от предоставленного ей адвоката. Веневский протянул Леонеле свернутый лист. — Вот образец. Положите к себе в сумочку. Заявление напишите в трех экземплярах. Один вручайте следователю, второй адвокату, третий вместе с автографом следователя оставляйте себе. — Какова официальная причина отказа? — спросил Леонела. По закону вы не обязаны это разъяснять. «Тогда давайте рассмотрим еще один вариант», – проговорила она. «Что если Митрошников решит допросить меня в качестве обвиняемой в отсутствии адвоката?» Веневский достал еще один документ и вручил Лионель. «Здесь ссылки на 51-ю статью Конституции, на 56-ю статью Уголовного процессуального кодекса и на к 308-й статьи Уголовного кодекса. Все это позволит вам отказаться от свидетельства против себя». Не обязательно упоминать все эти нормы. Достаточно использовать 51-ю статью Конституции и сказать, что вы считаете, что вопросы следователя направлены непосредственно против вас. То есть в этом третьем случае Леонелла не должна отвечать ни на какие вопросы? Спросил Лев Ефимович. Так будет лучше. Поймите, нам нужно выиграть время. Какие у нас шансы? Я не даю никаких гарантий. К 9 часам утра автомобиль Льва Ефимовича Новицкого подъехал к следственному управлению. Из него вышли трое. Он сам, Леонелло и адвокат Винявский. Они проследовали в подъезд главного входа и остановились у контрольно-пропускного пункта. Винявский обратился к дежурному офицеру. — Должны быть пропуска на Баландовского, Новицкого и Винявского. — Кому? — спросил офицер. — К следователю Митрошникову Геннадию Ивановичу. Он на месте? — Митрошников у себя. Давайте ваши паспорта. Кабинет следователя располагался на третьем этаже в конце коридора. Веневский постучал в дверь костяшками пальцев и вошел первым. «Разрешите?» Из кабинета прозвучал голос Митрошникова. «Кто вы такой?» «Я адвокат Леналы Павловны Баландовской». виневский вошел в кабинет. «Вот документы». Я не приглашал ее. «Она здесь, чтобы дать показания по делу Кропоткиной». А «Вот оно что». Послышались шаги, и Митрошников выглянул в коридор. Пяти минут не прошло, как мне принесли заключение дактилоскопической экспертизы. Она тут как тут. «Полегче, на поворотах», – проронил Лев Ефимович. Митрушников перевел взгляд на него и поинтересовался. «А вы, надо понимать, муж Леонеллы Павловны?» «Лев Ефимович Новицкий намерен присутствовать при даче показаний». «Вы намерены?» Митрушников издевательски усмехнулся. К ним подошел Венявский и протянул документ. «Вот разрешение». «Побеспокоились, значит, заранее». Следователь вернулся к столу, бросив на ходу. «Проходите». Все уселись вблизи стола для совещаний. Митрошников спросил. Показания, оформленные в письменном виде? Веневский сообщил. Будут даны в устной форме, а вы отразите их в протоколе допроса, не забыв упомянуть, что Леонела Павловна явилась по своей инициативе, чтобы оказать помощь следствию. Да уж, не забуду, будьте спокойны. Митрошников вытащил бланк протокола и демонстративно швырнул его на столешницу. Потом вынул из ящика ручку и вперился взглядом в Леонеллу. — Слушаю, говорите. Она посмотрела на Винявского и тут едва заметно кивнул. В тот день, когда погибла Кропоткина, я и артист Строков прогуливались за кулисами. Это было за три часа до начала спектакля «Ви». Начала Лионелла и слово в слово повторила то, что рассказала адвокату и мужу. Митрушников внимательно слушал ее и при этом что-то записывал. Когда Лионелла закончила говорить, он спросил. — Я не понял, так зачем вы пошли за кулисы? «Строков показывал мне театр», — ответила она и покосилась на Винявского. «Ну, хорошо. Вы пришли за кулисы, и что?» «Что?» — не поняла Леонава. «Сразу легли в гроб?» «Не сразу, а после того, как стало любопытно». Митрошников заметил. «Нормальному человеку такое в голову не придет». «Но я так актриса. «Какие предметы у вас были с собой?» Прежде чем ответить, Леонава посмотрела на Винявского и, получив одобрение, сказала. «Только дамская сумочка». Какого размера?» Венявский беспокойно заерзал на стуле и Леонелло сказал. «Размером с косметичку. Что в ней было?» «То же, что и у других женщин. Пожалуйста, уточните. Расческа, помада, пудреница, кошелек и телефон. Насколько я знаю, вы шли с репетиции. С читки?» Поправила его Леонелло. «Где был текст вашей роли? В сумочке?» «Тогда давайте уточним». Митрошников стал загибать пальцы. «Ваши, как вы говорите, косметички...» «Были расческа, помада, пудреница, кошелек, телефоны и пачка печатных листов с ролью?» Он поднял взгляд на Лионеллу. «И вы серьезно полагаете, что все это влезло бы в косметичку?» «Полагаю», — сдержанно проговорила она и добавила. «Косметички бывают разными?» «Предположим...» — Митрушников записал в протоколе несколько слов. «На протяжении какого времени вы оставались возле гроба одна?» «В гробу», — поправила его Лионелла. «Ну, хорошо, в гробу». Веневский слегка закашлялся, и Лионелла коротко оборонила. — Недолго. — А, если точнее. Краем глаза Лионелла заметила, как Виневский достал носовой платок и высморкался. — Этого я не помню, — сказала она твердо. — Тем не менее, находясь в одиночестве, вы успели выслушать разговор двух актрис. — Моя клиентка этого не говорила, — вмешался виневский Говорила, говорила, — хитро улыбнулся следователь. — Не далее, как два дня назад. — Требую не вносить этого в протокол. — Так что, Леонела Павловна? Митрушников снова посмотрел на нее. Вносить или нет? — Не вносить, — благоразумно подтвердила она. — Ну, что же. Митрушников поставил подпись и развернул к ней протокол. — Мною прочитано, с моих слов записано верно. Читайте расписывайтесь. Пока Леонела читала протокол, Веневский предупредил. — Сегодня же подам ходатайство, о вызове на допрос свидетеля Строкова, Платона Васильевича. «Пожалуйста, подавайте». Митрошников забрал подписанный протокол и швырнул его в папку. Все трое внимательно следили за каждым его движением, ожидая последующих действий. Но за этим ничего не последовало. Закончив с протоколом, метрошников вопросительно взглянул на адвоката. «Вопрос ко мне есть?» Веневский ответил. «Нет». «В таком случае не задерживаю». Автомобиль тронулся с места, и Лев Ефимович приказал водителю. «Езжайте в гостиницу». Ленала поспешно возразила. «Мне нужно в театр». «Не глупи. Тебе нельзя здесь оставаться. Это опасно». «В 11 часов начинается читка. Я могу опоздать». «Ты слышала, что я тебе сказал?» спросил Лев Ефимович. «Сейчас едем в гостиницу. Ты собираешь вещи, и мы возвращаемся в Москву». «Я остаюсь здесь и еду в театр», — упрямо повторила она. «Ну что ж, надеюсь, ты понимаешь, какими будут последствия» у театра Лев Ефимович проинформировал лионел «Арнольд Юрьевич остается с тобой. Зачем?» – поинтересовалась она. «Я тебе объясню, чтобы контролировать ситуацию. Мы не знаем, как поведет себя следователь. Арнольд Юрьевич будет здесь, а я попробую повлиять на ситуацию из Москвы. Вряд ли это понадобится. Любому кажется ясно, что я приехал играть в спектакли, а не убивать актрису Кропоткину. Будь настороже и слушай Винявского». Лев Ефимович поцеловал Леонель. Она вышла из машины, поднялась по ступеням и скрылась в театральном подъезде.